Родители вернулись, и вскоре я опять увидела яйцо на кровати. Видно, не знали, что из него уже не вылупится птенец, поэтому выбросили. Отец и мать поочередно согревали птенцов, покидая их только в знойный полдень. Уже на второй день птенчики стали обрастать пушком. С утра до вечера родители не знали покоя, удовлетворяя неуемной печи своих отпрысков. Даже при моем приближении малыши широко открывали свои клювы. Вблизи серина безупречная чистота. Как добивались этого его крохотное обитатель или я не знаю. Первые дни я ни разу не видела, чтобы они садились на край гнезда, а между тем кровать внизу была испищена помётом. Скорее после появления ценцов ветер снова принялся трепать палатку, гнездо начал отставать от колы, а тут ещё хлынули дожди и затопили лагерь. На следующее утро Ночью будило возмущающее биение. Саночка металась от палатки к прочной сетке, за которой я спала в машине. Я выбежала к палатке и увидела, что один птенец лежит на моей кровати. Он прямо дроги тяжело дышал. Я взяла его в руки и стала отогревать своим дыханием. Тут я заметила, что передняя стенка гнезда отвалилась, а задняя висит буквально на волоске, вот-вот упадёт. Второй птенец ещё как-то держался. Ну, первое уже некуда было класть, и родителей негде было сесть, чтобы кормить их. Улица Ласточка сразу догадалась позвать меня на помощь, видя, что самой её не под силой исправить беду. Я помогла Джорджу подержать и подгреб птенца, а сама принялась липким пластырем чинить гнездо. Пожарство в новелочку, её сделать из неё лямку и печь ему гнездо по латке. Родители летали мне над головой и следили, что я делаю. Не пугнет ли их белая ленка? Нет. Едва я закончила работу, как они юркнули в гнездо. Теперь ласточки стали на ночь покидать гнездо. Но это уже не было опасно, так как птенцы начали оперяться и хорошо согревали друг друга. Один из них лос особенно быстро. Мы решили, что это самец. На шестнадцатый день он начал упражняться в полетах. Предъявлялся он благополучно, а взлететь еще не мог. У него было несравненно больше желания, чем умения, и родители тревожно метались над ним, пока я не клала смельчака обратно внизу. в гнездо. Точно все начиналось снова. К сожалению, птенец и ночью не мог угомониться. Проснувшись однажды утром, я увидела, что родители неподвижно сидят на оттяжке. Я нашла в палатку и на кровати обнаружила мертвого малыша. Вресенье днём поехала искать птенец, а я осталась в саду, чтобы присматривать за вторым птенцом. И очень кстати, потому что как раз в этот день Печуга задумалась пытаться свои крылья. Совсем как брата, распускалась вниз будто бы в парашюте. Но вернуться в гнездо не могла, и мне пришлось так и потрудиться. Когда стемнело и родители улетели, я положила птенчика в коробку, выстлав её мягкой тряпочкой. Еще до рассвета я снова прожила его в гнездо, и когда родители вернулись, он уже ждал их с раздвинутой пасти. И в этот день я встала с лагеря. Родители тоже дежурили, отгоняя сорока путов, которые накалывают чужих птенцов на длинные шипы и поедают их. Маленькая ласточка могла уже летать метром на сто, но на земле все еще оказалась беспомощной. В лагере было много воробьев, которых она боялась. Чтобы отвлечь их, я насыпала в сторонки кукурузы и семян. Воробьи, конечно, были в восторге. К ним скоро присоединилось семейство мышей. Толкая друг друга, они все вместе уписывали угощения. Просто инили. Зато жизнь ласточек родителей была далеко не идиллической. Мне поражала беспомощность их птенца. Джордж сказал, что видел гнездо острохвостых ласточек в глинистом береговом обрыве. Я не могла представить себе, как они спасают своих птенцов, когда те, вылетев из гнезда, попадают в реку. На другой день ласточки, как обычно, прилетели к гнезду, но они стали кормить малютку, а попробовали убедить ее лететь с ними. Наконец она расхабилась и взяла курс на макушку акации. А затем принелась пархань взлетела на дерево, как не трудно ей было сохранять равновесие с такими коротенькими крылышками и хвостиком. Родители летели следом и подкармливали её. Под вечер они сполошили и попробовали заманить птенцу обратно в гнездо. Даже трясли ветку, на которой сидел птенчик, но он только крепче цеплялся за неё. Когда стемнело, родители улетели. Я не знала, что делать. Чем дотянуться до макушки дерева? Весь вечер мы с Джорджем то и дело выходили проведать маленькую ласточку.